Фурик выругался, пытаясь зачаровать корни, которые росли у дома Рика. Только вот его постигла неудача. Твари, которые его не так давно утащили под землю, за каким-то хреном жили на дереве, которое росло за окном у дома этого обмутка. Всяческие попытки как-либо навредить им не увенчались успехом, и очень скоро Фурик понял, что ему не справиться с этими сволочами. Поэтому он предпринял попытку телепортироваться сразу в дом и просто пригвоздить этого сукиного сына к его собственной постели. Но и тут его ждала неудача. Каким-то магическим образом он телепортировался не к дому, а прям впритык к стене. И стоило ему только поднять голову, как на него сверху посыпался песок. Затем полилась странная водица и послышался мерзкий смех. «Это вы надо мной насмехаетесь» прошипел друид, вытирая влажное лицо. «Да я вам сейчас...» Договорить он не успел. На него тут же спрыгнуло два гнола, которые во время своего падения завязывали шнурки своих набедренных повязок. Спрыгнув точно на темечко друиду, парочка зеленокожих тварей начала втаптывать его в землю, злобно хохоча и разговаривая на ломаном, понятном друиду языке с восточным акцентом. Спасение пришло, откуда его не ждали. Земля под друидом осыпалась, и он скатился в ров, куда за ним уже никто не прыгал. Нагвоздившись на арматуру, как кусок сочного мяса на шампур, он зашипел, но, разумеется, выжил. И не такое приходилось терпеть, чтобы достигнуть своей цели. Только вот спустя четверть часа, как он оставил попытки высвободиться и решил просто полежать, на него начало сыпаться дерьмо.